Глава, одиннадцатая. Двенадцатиэтажная коробка студенческого общежития торчала в углу между железной дорогой и крупной эстакадой, подобно чудом сохранившемуся зубу в стариковской челюсти. Лет сорок назад квадратные панели, из которых состояло здание, вероятно, были белыми. С тех пор они превратились в грязно-серые квадраты с выщербленными межпанельными швами. Старые рамы недовольно брюзжали мутными стеклами, когда мимо пробегали электрички. Вечный гул транспортного потока, казалось, заставил зуб покоситься и чуть отклониться от эстакады. Так в общих чертах оценил обстановку оперополномоченный Иван Майоров, пока сворачивал с дороги и подъезжал к входу в общежитие. Однако вывод старший лейтенант сделал парадоксальный. «Эх, нам бы с Галкой комнату в такой общаге». Ваня Майоров почти год жил с ласковой, покладистой, терпеливой Галей Нестеровой, скитая с ней по съемным квартирам. Галя обладала пышным бюстом, крепкими ножками, званием лейтенанта полиции и умением менять выражение глаз. От нежной поволоки, для поощрения любимого, до неприступной стали, когда занимала служебное место в паспортном столе районного УВД. Молодую пару выручил Валеев, предоставив им свою однокомнатную квартиру, Практически бесплатно. Дружба дружбой, но вечно благотворительность напарника продолжаться не может. Квартирный вопрос подталкивал старшего лейтенанта к серьезному решению. «Если мы с Галкой поженимся, нам дадут комнату в общежитии для семейных сотрудников. Стопудово!» – убеждал себя Ваня. «Конечно, лучше получить квартиру, но выслуга у меня пока что небольшая. Хотя, если мы станем семьей, шансы увеличится ведь Галчонок тоже служит в нашем ведомстве». А может, оформить ипотеку? Вдвоем потянуть можно, многие так поступают. Эх, побыстрее бы получить капитана. По здравому размышлению выходило, что объединившись в законную семью, проблему с квартирой решить легче, особенно если Ваню повысят в звание. А это вопрос ближайшего будущего. Но полноценная семья – это ведь не только муж и жена, а еще и дети. Если у них появится ребенок, Галя не сможет работать. Денег станет меньше. Как тогда выплачивать ипотеку? Как же все это сложно. Семья, дети, квартира. Надо узнать подробнее о пособиях на ребенка и о процентах по кредитам, решил Ваня, поднявшись на седьмой этаж общежития и остановившись перед комнатой, в которой жил свидетель Олег Белов. Студент последним из знакомых Валерии Богдановой видел девушку перед ее исчезновением. Вчера с ним беседовали, но сегодня, в свете полученных данных о юном похитителе, была вероятность, что студент вспомнит новые детали. Майоров постучал в дверь и только сейчас сообразил, что Белова может и не быть на месте. Нужно было созвониться с ним по телефону. Однако, тут послышались шаги, и дверь в комнату распахнулась. На пороге возвышался коротко стриженный широкоплечий парень с умным лицом и вопросительным взглядом. «Олег Белов!» — уточнил оперативник. Накануне со свидетелем общались Петелина и Валеев. — Ну да. — Старший лейтенант Иван Майоров, — представился оперативник. — Надо поговорить. — О Лере? — Да я вчера все рассказал этой вашей следователю. — Обстоятельства изменились. Ваня помрачнел, вспомнив взрыв и испещренные осколками тело девушки. — Валерия Богданова погибла. — Погибла? — эхом отозвался Белов. Его лицо перекосилось, глаза наполнились мутным страхом. «Ее... Леру убили!» Студент отшатнулся. Майоров шагнул вперед, сохраняя дистанцию, и попытался объяснить. «Поэтому я здесь и должен...» Иван сунул руку под куртку, где рядом с кобурой-оперативкой в его внутреннем кармане лежали фотографии Алексея Матохина. Майоров собирался предъявить их для опознания. Но Белов заметил рукоять пистолета и истолковал жест оперативника, как знак агрессии. Взгляд студента вспыхнул. Он оттолкнул Ваню, вырвался из комнаты и побежал по длинному коридору. «Стой, дурак!» — крикнул майор, бросившись в погоню. «Стой, а то хуже будет!» Как обычно в таких случаях, оперативник инстинктивно выхватил пистолет. Его тяжелые ботинки грозно топали по каменному полу, рука сжимала оружие. Студент преодолел коридор, оглянулся на полицейского и испугался еще больше. Белов толкнул крайнюю дверь, выскочил на лестницу и, сломя голову, помчался вниз. Рослый и массивный Ваня Майоров отличался природной силой, но никак не резвостью бега. Он немного отставал. Однако не успел оперативник преодолеть половину первого лестничного пролета, как услышал внизу грохот падающего тела. Ваня спустился, умерив шаг, и тяжелой ладонью припечатал к полу пытавшегося подняться студента. — Ну что, допрыгался? Оперативник смахнул под солба и решил, что новая стометровка ему ни к чему. — Дальше пойдешь под конвоем. — Руки! — За что? — Сам знаешь, за что, — огрызнулся Майоров. — Руки покажи! Белов затравленно покосился на опера, по-прежнему сжимавшего пистолет, и вытянул перед собой ладони. Майоров защелкнул на его запястьях наручники. — Вставай! Иван рывком поднял студента на ноги. Ткнул его лицом в стену и обыскал. Опыт подсказывал старшему лейтенанту, что нервный срыв парня и желание убежать, говорят не в его пользу. Это явные признаки преступного умысла. Последний свидетель частенько становится главным подозреваемым, и порой следствие доказывала его вину. Кроме студенческого билета и тощего бумажника, в карманах Белова ничего не оказалось. Придерживая на всякий случай задержанного за куртку, оперативник направил его впереди себя. «Советую без глупостей, Белов. Свидетели от нас не бегают, а вот преступники...» «Я не преступник». «Все так говорят». «Проедем к следователю. Там тебя ждет теплый прием».